Глава 5: Прежде чем начать обучение на медицинском факультете, я должен был пройти практику в стоматологии год в качестве интерна в стоматологической больнице Глазго, а затем еще год старшим интерном в больнице общего профиля Ньюкасла. Присматривать за жителями Ньюкасла было милое дело шотландцы с отбитыми мозгами, как говорили про них в Шотландии. хотя, полагаю, в Нью-Касле считали, что все наоборот. Примечание. Дело в том, что Ньюкасл расположен недалеко от границы Англии и Шотландии. Конец примечания. Работая в отделении неотложной помощи по ночам с субботы на воскресенье, я повидал немало людей, подходящих под это описание, что сильно на меня повлияло. Хоть я и вырос в крошечном городке с его опасностями, и успел пожить в криминальных районах Глазго, насмотревшись в отделении неотложной помощи на местных жителей с их травмами лица, причем 55% всех тяжелых травм было следствием нападения, а 80% связано с употреблением спиртного. Я стал гораздо сильнее бояться ходить вечерами по улицам нью чем когда-либо в Глазго. Серьезные травмы лица – Первое, что я увидел на северо-востоке, не успев даже толком познакомиться с городом. Я понимал, что это совершенно иррационально, однако от такого осознания страх меньше не становился. Я всегда считал, что бедность вкупе с неудовлетворенностью от жизни, приправленной спиртным, является идеальным рецептом для межличностного насилия, очередное последствие социально-экономического отчуждения. В начале 90-х и в Глазго, и в Ньюкасле было полно подтверждений этой теории. Я отчетливо помню, как меня впервые вызвали в отделение неотложной помощи в Ньюкасле в 6 утра, чтобы осмотреть мужчину, которого хорошенько отделали. От него несло спиртным, у него было опухшее лицо, множество порезов, рассечений, кровоподтеков, синяков и ссадин. Однако снимки не выявили никаких повреждений костей. хотя человека с переломом скулы все равно не стали бы оставлять в больнице. Тем не менее, пострадавший явно находился в паршивом состоянии. Поэтому я позвонил дежурному ординатору и сказал, «Думаю, этого парня нужно к нам положить, потому что его сильно избили». «Ты обработал ему травму головы?» «Да, и я не вижу никаких свидетельств повреждения костей, однако его лицо сильно опухло и болит, Но у нас же не вытрезвитель, так что отправляй его домой. Это показалось мне по меньшей мере жестоким, особенно с учетом того, что в подобных случаях, когда пациент все еще находится в состоянии опьянения, сложно понять, являются ли нарушенные когнитивные способности следствием употребления спиртного или травмы головы. По этой причине за ними следует присматривать, пока не будешь полностью уверен. Но поскольку я был лишь интерном, а он ординатором, я сделал, как мне велели, и отправил пациента домой. Разумеется, ординатор вполне мог оказаться прав, и порой лучше не вмешиваться в естественный ход событий. Один из старших врачей неотложной медицинской помощи в Ньюкасле сетовал, что пациенты в отделении интенсивной терапии часто страдали от чрезмерного внимания. Он имел в виду, что их проблемы порой разрешались сами собой, когда их предоставляли самим себе. В то время как толку от некоторых действий врачей иногда не было никакого. В этих словах есть определенная мудрость. Больница в Нью-Касле была далеко не самой передовой для того времени. Однако здесь у меня было достаточно практики с пациентами и их травмами лица, чтобы окончательно решить, что я хочу заниматься именно челюстно-лицевой хирургией. Меня взяли в медицинскую школу в Глазго, и в первый день я пришел на практическое занятие по анатомии, где, в свои 25, был окружен 18- и 19-летними мальчиками, только что закончившими школу. Впервые, оказавшись вдали от дома и наслаждаясь своей свободой как это обычно бывает на первом и втором курсах, некоторые из моих однокурсников могли сказать: Сегодня вторник, давайте нажремся. На что я отвечал, знаешь что, давай не будем. Давай сначала разберемся с учебой, а потом уже обсудим твое предложение. Впервые я присутствовал на операции в 1987 году, во время рождественских праздников, когда учился на втором курсе стоматологической школы. Дело было в Королевской больнице Александры в Пейсли, где отец моей тогдашней девушки — работал старшим хирургом в отделении травмы кисти и, зная о моем желании стать хирургом, позволил мне понаблюдать за операцией. Пациент, мужчина по имени Арчи, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбил кулаком окно. Стекло не рассыпалось на мелкие части, освободив проем, как это бывает в фильмах, а разбилось на острые фрагменты, многие из которых остались в раме. Когда он стал вытаскивать руку из образовавшейся дыры в стекле, Она зацепилась за один из осколков, который разрезал сухожилие разгибателя с тыльной стороны ладони, парализовав его пальцы. Студентов в рамках экскурсии по больнице как-то утром водили по опустевшим операционным. Однако тогда я впервые оказался в операционной во время операции. Странно и одновременно забавно, что происходящее было мне до боли знакомым, так как, подобно всем остальным, Я уже неоднократно видел это зрелище в телесериалах про врачей. На этот раз, впрочем, все было по-настоящему. И я упивался происходящим вокруг. Ослепительное освещение, запах анестетика, писк аппаратуры и пациент, Арчи, лежащий без сознания под хирургическими простынями на операционном столе с огромной окровавленной повязкой на правой руке. Он был колоритным персонажем, На его предплечье красовалась похожая на самодельную татуировка, гласившая «I love Bev», а его красный нос, украшенный лопнувшими венами, явно говорил о том, что эта надпись вряд ли посвящена девушке по имени Беверли, а всего лишь выражает его горячую любовь к выпивке. «Бевви» на сленге алкогольной напитки. Операционная медсестра, разматывавшая покрытую кровавой коркой повязку, Обнаружила, что последние несколько сантиметров бинтах крепко прилипли к ране, и ей пришлось его хорошенько дернуть. Когда бинт отошел с рвущимся звуком, у Арчи из-за болевого рефлекса выгнула спину, а рука дернулась вверх. Мозг людей с алкогольной зависимостью, а Арчи был явно из их числа. Настолько привыкает к действию депрессорных веществ. угнетающим, снижающим или подавляющим психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной и, или дыхательной системы, даже если это не основной аспект их активности. К ним относятся в том числе алкоголь, седативные препараты и опиоиды. На таких людей анестетики действуют гораздо менее эффективно, чем на тех, кто пьет мало. Я знал об этом из лекций, однако в реальной жизни видел впервые. Ни анестезиолог, ни хирург словно и не заметили дискомфорта своего пациента, а даже если и заметили, то не стали обращать на это внимание. Хирург лишь присмотрелся к ране и сказал, «Сестра, вам бы лучше здесь немного поскрести». Медсестра взяла миниатюрную стерильную версию жесткой щетки для посуды и принялась стереть ею рану. Арчи снова отреагировал на боль уже знакомым образом, выгнув спину и вздернув вверх руку. Медсестра посмотрела на хирурга взглядом, который словно говорил: Да, ради всего святого! Но тот лишь фыркнул в ответ. Мне это не показалось столь забавным. В операционной внезапно стало гораздо теплее и светлее. Звуки доносились все дальше и дальше, и у меня помутнело в глазах. Последнее, что я помню, прежде чем начал падать, это крик операционной медсестры: Не трогай это! И меня повалило на тележку. условно стерильными инструментами. Когда я пришел в себя, медсестра проверяла меня на признаки сотрясения, а крепкий санитар с понимающей улыбкой на лице держал мои ноги у меня над головой, чтобы увеличить венозный приток к сердцу. Вазовагальный или нейрокардиогенный обморок, или просто обморок, как его обычно называют, происходит, когда организм чрезмерно бурно реагирует на эмоциональный стресс, понижая частоту сердечных сокращений. Кровеносные сосуды в ногах расширяются, накапливая кровь, а кровяное давление падает настолько, что мозг перестает нормально функционировать, и человек отключается. Мне было до смерти стыдно. От вида пары капель крови и нескольких непроизвольных движений пациента в полубессознательном состоянии я упал в обморок прямо перед хирургом-консультантом. Тот факт, что он был еще и отцом моей девушки, только усилил мой позор. Свою защиту могу сказать, что это случилось после бурной ночи, в течение которой я в основном пил, а не ел. Поэтому еще до начала операции находился не в самом прекрасном состоянии. Убедившись, что я не потеряю равновесия, как только меня поставят на ноги, медсестры вывели меня из операционной и угостили кофе с парой ложек сахара и песочным печеньем. Вскоре я снова почувствовал себя человеком и вернулся в операционную, чтобы посмотреть завершительную стадию операции. Я все еще сгорал от стыда, однако с упоением наблюдал за происходящим. Так я первый раз побывал на передовой хирургии, однако из-за своего обморока успел увидеть не так много. Впервые я стал свидетелем того, как разрезается человеческая кожа, лишь на следующий год, когда наблюдал, как старший хирург оперировал пациента с переломами лицевых костей, в том числе со сломанной нижней челюстью. Костные повреждения были настолько обширными, что хирургу пришлось оперировать снаружи, разрезав шею под линией подбородка. Пока я ждал начала операции, каждое мое нервное окончание покалывало от предвкушения, и все чувства максимально обострились. Это напомнило мне момент из челюстей, когда Рой Шнайдер внезапно осознает, что в воде акула, и оператор берет крупным планом его лицо. Как я вскоре узнал, сначала наблюдая за работой других хирургов, а потом и на собственной практике, и не существует иного способа ощутить, как резать человеческую кожу, кроме как сделать это самому. Чтобы сделать разрез, нельзя просто надавить и провести скальпелем. Если приложить слишком большое усилие, либо скальпель окажется не очень острым, кожа может собраться в складку, из-за чего разрез получится недостаточно аккуратным. Да и существует риск повреждения подкожных тканей. Секрет в том, чтобы создать в коже напряжение, которое затем будет высвобождено лезвием. Нужно слегка растянуть кожу пальцами одной руки, а затем провести по ней скальпелем. Это очень деликатный процесс, и если все делать правильно – возникает чувство, будто рисуешь линию на холсте, а не разрезаешь его. При правильном разрезе выделяется минимальное количество крови. Пока лезвие острое, скальпель проходит по коже практически без сопротивления. Однако кератиновые слои человеческой кожи, на удивление, быстро затупляют даже самые острые скальпели. Это кажется парадоксальным, ведь человеческая кожа такая мягкая и податливая на ощупь. в то время как хирургический скальпель изготовлен из нержавеющей стали и острее некуда. Однако порой уже после одного разреза в несколько сантиметров длиной приходится отбрасывать скальпель в сторону и просить подать новый, так как этот уже недостаточно острый. Порой я использую до 140 скальпелей за одну серьезную операцию. Работая в эпоху до изобретения одноразовых скальпелей, Гарольд Гиллис был лишен подобной роскоши. Первый разрез на шее обнажил яркий блестящий слой подкожного жира. Под ним расположена оранжево-коричневая подкожная мышца шеи, тянущаяся от верхней части груди до подбородка, а уже под ней скрывается наружная еремная вена, идущая от угла нижней челюсти вниз к ключице. Я, словно завороженный, смотрел, как слой за слоем обнажается человеческая плоть, впервые в своей жизни став свидетелем этого зрелища. Мои чувства были настолько обострены, что я замечал все, даже самые неуловимые детали. В ослепительном свете ламп над головой сверкали мириады цветов, обогрянные пятна крови контрастировали с белоснежным фоном ватного тампона. Впервые я увидел, как отслаивают лоскут во время стажировки, когда еще учился в медицинской школе. К тому времени я уже довольно хорошо знал всю челюстно-лицевую бригаду, и мне сказали, что они проводят операцию на глубокой артерии, огибающей подвздошную кость, чтобы использовать фрагмент таза для исправления дефекта челюсти пациента. Я обработал руки, надел хирургический костюм и вошел в операционную. Один хирург занимался отслаиванием тазового лоскута, в то время как другой подготавливал приемный участок. И больше всего меня в этой процедуре поразил вид полностью вскрытой с одной стороны брюшной полости. Прежде подобного мне никогда не доводилось видеть, а разрез был просто огромным. Слои брюшной стенки напоминали выскочившие из тостера куски хлеба, свисающие в разные стороны. И вид этой огромной дыры в животе пациента был просто захватывающим. Это был определенно большой шаг вперед от переломов челюсти и удаления зубов. И я испытал волнение и невероятный страх от того, что мои коллеги и друзья уже были способны проводить подобные процедуры. А вскоре и от меня будут ждать того же. Тогда царящая в операционной атмосфера была мне совершенно в новинку. Я еще не привык к ослепительному белому свету, настолько яркому, что невозможно сделать фотографию, не отодвинув или не приглушив лампы, а также к суете и активной работе двух хирургических бригад, двух групп ассистентов и анестезиологов. Между хирургами, операционными медсестрами и анестезиологами происходил непрерывный диалог, перемежающийся бряцанием инструментов под ритм фоновой музыки. Если закрыть глаза, то можно было представить, что находишься в автомастерской, но мешал запах человеческих тканей и крови вместо бензина и моторного масла. В медицинской школе у меня был ряд вдохновляющих учителей и наставников, включая доктора МакДугала, акушера-консультанта, который обучал меня на последнем курсе, когда я проходил практику в акушерстве. Он не особо уважал правила и требования, И хотя курение во всех зданиях национальной системы здравоохранения было, разумеется, под запретом, он отводил меня в свой кабинет на тайный перекур, распахнув настежь окна, чтобы выпускать дым. Мы сидели и болтали, пока он курил, и он обильно подчивал меня всякими непристойными байками и историями из прошлого. Манера рассказывать у него, может, отличалась от манеры Дэйва Аллена. Однако курил он свою сигарету в точности, как этот старый ирландский комик. Делал паузу перед затяжкой, после чего выпускал дым и выдавал ключевую фразу своей очередной истории. Одна из его баек, которая запросто могла быть взята из сценария комедии «Так держать доктор», рассказывала о временах, когда он с одним своим коллегой занимался подготовкой новых врачей в старой больнице Ротенроу в Глазго. Они тогда жили в общежитии для врачей и вели весьма активную социальную жизнь. Однажды на выходных они закатили особенно бурную вечеринку, на которой присутствовали другие медработники и несколько медсестер, одна из которых провела ночь с доктором МакДугалом. На следующее утро, хотя, скорее всего, дело было уже после полудня, он уходил из здания вместе с упомянутой медсестрой, как вдруг комендант общежития для врачей, Высунулась из окна на первом этаже и крикнула ему вслед. «Доктор МакДугал, а эта юная особа спала здесь сегодня ночью?» На это, с подачей, которой гордился бы Кеннет Уильямс, он улыбнулся ей и крикнул в ответ. «Ни секундочки!» «МакДугал был колоритным персонажем и много чему меня научил. В плане медицины, а не того, как развлекать медсестер». И эти навыки верно служили мне на протяжении всей моей карьеры. Так, например, задолго до того, как в хирургии было признано, насколько важно анализировать проделанную работу, мы садились в его кабинете и обсуждали события прошедшего дня, а также пациентов, которых в этот день наблюдали. Он относился к пациентам чрезвычайно человечно и обладал огромным житейским опытом. Однако в то время его долгая карьера подходила к завершению. После перенесенного инсульта его частично парализовало в нижней части одной половины тела. Однако это не мешало ему продолжать работать. Несмотря на то, что я был все еще студентом, он называл меня доктор Джим, насколько я могу судить, без тени сарказма. И мне очень нравилось работать с ним. Макдугал обращался со своими пациентами с особой теплотой, свойственной, как бы она ни была необходима, далеко не каждому врачу. Кроме того, у него был весьма любопытный взгляд на некоторые болезни, такие как соматизация тревожного невроза, проявление психологического стресса в виде физических симптомов. Существует целый спектр расстройств, при которых подобный стресс затрагивает высшие центры мозга. Пациенты воспринимают это как дискомфорт в другой части тела, в то время как на самом деле эта часть тела не затронута никакой патологией, а то и вовсе может отсутствовать, как это происходит после травматической ампутации. Доктор МакДугал пытался составить целостное понимание проблемы человека, обращавшегося к нему в клинику, вместо того, чтобы просто поставить диагноз, автоматически предполагавший тот или иной препарат в качестве решения. Я узнал от него, насколько важно по-настоящему выслушивать пациента и давать ему понять, что ты принимаешь во внимание все сказанное им, потому что самая главная составляющая в медицине – правильное отношение к людям, а не просто готовность выписать нужный рецепт. Другим врачом, который оказал на меня большое влияние, были Росс Лоример, профессор медицины в Королевской больнице Глазго, на которого я работал в качестве интенсивного. Так называли студентов на финальном этапе обучения – когда они максимально погружаются в практическую медицину. И в Королевской больнице Глазго практики было предостаточно. Его слова, сказанные мне и другим студентам, я и по сей день повторяю младшим врачам. Одним из самых важных элементов информации, которые мы получаем от своих пациентов, является их социальный анамнез. Первым делом необходимо установить, с кем они живут у себя дома. Ответ на этот вопрос – позволяет понять, в каких условиях они живут, что имеет особое значение, например, если мы планируем дневную операцию, когда пациент прибывает в больницу рано утром, а вечером того же дня его выписывают после операции. Мы можем подвергнуть его общей анестезии и в тот же день отправить домой при выполнении двух условий. Дома в течение ночи должен находиться минимум один дееспособный взрослый, готовый за ним присмотреть. а также дома должен иметься рабочий телефон на случай непредвиденных обстоятельств. Тем, кто живет один, приходилось договариваться с родными или друзьями. Аналогично для пациента, который является основным опекуном пожилых родителей, дневная операция, а тем более длительная госпитализация, могут оказаться проблематичными, если заранее не найти того, кто будет присматривать за ними в его отсутствие. Кроме того, Такой вопрос позволяет пролить свет на семейное положение пациента, наличие у него партнера и другие обстоятельства его жизни, избежав при этом ряда вопросов, которые могут показаться слишком дотошными, навязчивыми и неуместными. Профессор Лоример хотел донести до своих студентов, и я всецело прислушался к его советам, что все эти данные о социальной жизни пациента абсолютно необходимы для понимания сопутствующих и внешних факторов, которые изначально привели его к болезни. Кроме того, это позволяет нам оценить обстоятельства, в которых человек живет и выживает. Порой комфортно, а порой в полном дискомфорте, как это часто бывает с пациентами Королевской больницы Глазго, родом из восточной части города. Моя учеба и мои учителя также дали мне понять, насколько жизненно необходимо передавать навыки и опыт от одного поколения хирургов следующему, потому что полученные потом и кровью знания никогда не должны быть утрачены. Это касается любой специальности, однако особенно актуально, когда на кону человеческие жизни».